Глава восемнадцатая. Принцесса исчезает вновь. О новом происшествии дети узнали от Люка. Около половины пятого он появился в саду у Пипа, бледный, дрожащий, не похожий на себя. Дети решили, что Склокинг снова взялся за старое, но оказалось, что дело обстоит куда хуже. Что стряслось? спросила его Дейзи. Принцесса опять пропала. н е л е с л ы ш н о ответил мальчик. И опять прямо у меня из подноса, точно так, как в прошлый раз. Как же так? Изумился Фатя. Не может быть. Сяте, расскажи все по порядку. Значит так, начал Люк, у с е в ш и с ь на лужайке рядом с ребятами. После обеда я расчищал дорожки вокруг кошачьего домика. Прошлой ночью шел сильный дождь, и мне сказали привести дорожки в порядок. Я прошелся по ним метелкой вверх-вниз. И пока я махал метлой, кто-то стащил принцессу, и главное, опять рядом не было ни души. А как что узнал, что она пропала? – спросил Ларри. У мисс Хармер снова был выходной, стал объяснять Люк. Она уехала в десять, вернулась минут пятнадцать назад. Первым делом она пошла проверить к о ш к и когда она заглянула в кошачий домик, я услышал крик. Мисс Хармер выбежала из домика и сообщила, что принцесса опять пропала. Сумасойти! Хором воскликнули ребята. А ты проверил клетки? Да, я заглянул в домик и увидел своими глазами, что все кошки на месте, а п р и н ц е с с ы нет. ее опять украли прямо мне из подноса. Почему ты решил, что она пропала именно тогда, когда ты мел дорожки возле домика? – спросил Фатя. Может быть, она исчезла раньше? Нет, не раньше, – ответил Люк. Леди Кенлинг теперь каждый день навещает кошку около трех дней. Приходит посмотреть на своих красавиц поболтать, мисс Хармер. В три, как всегда, Леди Кенлинг посещала кошку, и принцесса была на месте. Но мисс Хармер-то не было. Значит, она кошку не видела? Нет, конечно. Сегодня хозяйку сопровождал мистер Склокинг, как и в прошлый раз. Когда нет мисс Хармер, леди Кэнлинг отдает ему всякие распоряжения, которые он передает мисс Хармер. Я сам слышал, как Склокинг сказал: "А вон там сзади, прямо возле стенки сидит принцесса Вите, мадам. У нее светлое колечко на хвосте. Это было в три часа дня. А ты после трех никуда не отлучался от кошачьего дома до самого появления мисс Хармер, которая вернулась и обнаружила... что принцесса пропала, уточнил Ларри. Люк кивнул, тяжело вздохнул и обреченно проговорил: "Вы же понимаете, что опять во всем обвинят меня. Все было уточно, как в прошлый раз. Я снова был там один, но клянусь, я не п р и т р а г и в а л с я к принцессе. А как мисс Хармер о б н а р у ж и л пропажу?" спросил Фати очень заинтригованный рассказом Люка. "Как только она вернулась домой с Клокинг, встретила ее и сказала, что одна из кошек не здоровится. Потом прямо у меня на глазах..." Пока мисс Хармер шла к домику, он вошел в кошачий домик и взял кошку, ту, которую он с ч и а л больной. Потом они вместе с мисс Хармер вошли во внутрь. Тут-то она и закричала, что опять пропал принцесса. А не мог Склокинг выпустить ее случайно, когда заходил внутрь? – спросил Ларри. «Нет – Нет, уверенно ответил Люк. Я не видел, что делал Склокинг в домике, но кошка из домика не выбегала. Дверь была плотно закрыта, пока Склокинг был там. Все замолчали. Все это действительно было просто невероятно. Принцесса опять пропала перед самым носом у Люка, пока он один работал возле кошек. Странно, очень странно. Слушай, а ты сам решил, что надо расчистить дорожки у кошачьего дома? – спросил Фати. Конечно нет, – ответил мальчик. Я вообще ничего не делаю по своему усмотрению. Поручения мне дают склокинг. Он н в е л е л мне после обеда подмести дорожки. Прошлый раз ты был в этом самом месте в это же время. т о ч ь в т о ч к а к сегодня. Задумался Пип. Прошлый раз у мисс Хармер тоже был выходной, как и сейчас. Прошлый раз именно Склокинг входил к кошкам, к и в тот раз он тоже был первым, кто обнаружил пропажу принцессы. Прошлый раз он заходил в домик с мистером Гоном, а в этот раз с мисс Хармер. м н о г о в а т о совпадение. Все это странно, очень странно. Есть и еще совпадение? Ни в тот, ни в этот раз я не трогал кошку, воскликнул Люк. Я это помню совершенно точно. Если бы это я ее выпустил из клетки, я, наверное, запомнил бы это. Я еще не сошел с ума. Кажется, у меня еще не бывал о провал в памяти. Не волнуйся, Люк. Никто из нас тебя ни в чем не подозревает. Конечно, получается, что люди делают что-то в беспамятстве, а потом не могут вспомнить, что с ними было. Но к тебе это не относится. Это самый таинственный с е к т а н Никогда не слышал ничего подобного. в Оскликнул ф а т и вскочив на нанги. Давайте-ка я наведусь кошечьему домику и постараюсь разнюхать, что к чему. Помните, что мы нашли в клетке в прошлый раз одну из свистуликлюка? Раз мы насчитали столько совпадений, бьюсь об заклад, что мы снова обнаружим там одну из его поделок. Глупости, пожал плечами Дези. Это просто случайность. Мало ли бывает совпадений. Совпадений, кстати, многовато. Глубоко мысленно произнес Фати. Так вот, если я найду свистульку в клетке и на этот раз, мы должны будем признать, что это не случайность, что ее подбросили туда нарочно. Вот сейчас пойду и посмотрю. Конечно же, всем тоже захотелось ходить и проверить версию Фати. ц ы щ и к и перебрались через забор и лег вместе с ними. м а л ь ч и к о т чая н н о дрейфил, но оставаться в одиночестве не хотел. В Саду у пипа остался только Бастер, которого Фати привязал к дереву. п е с я р о с т н о лаял и г р ы з поводок, щ е т н о стараясь вырваться на свободу. Тихонько п о д к р а в ш и с ь к кошачьему домику, сыщики настороженно осмотрелись. Вокруг никого не было. Склокинг и мисс Хармер отправились докладывать о происшествии леди к е н д л и н г Только кошки не мигая смотрели на ребят ярко голубыми глазами. Бетси считала о их, их было семь. Смотрите, сказал Фатти, показывая на клетку. Опять в с в и только люка. А вы не верили? Люк в изумлении уставился на свою п о д е л к у Он подошел к своей куртке, которая висела рядом на дереве, и стал нервно обшаривать карманы. Похоже, ее вытащили отсюда. Растерянно пробормотал он: "Я положил ее в карман. Она была почти готова, осталось только покрасить это для пипа. А кто-то взял ее и подкинул в клетку, чтобы навести на тебя подозрение." Заключил ф а т и у х м ы л ь н у в ш и с ь Он стал рассматривать свистульку, напряженно о чем-то раздумывая. Нам, наверное, надо вытащить ее из клетки, как в прошлый раз, предложила Дези. Нет, не успеем, ответил Фатти. Посмотрите вокруг, может, найдем еще какие-то улики. Скорей. Дети стали внимательно рассматривать все вокруг, а Бетси засунула нос в клетку и принюхалась. Тот же запах, что и в прошлый раз, сообщил а она. Фатти прижался к п р у т ь я м клетки и втянул носом воздух. Точно, опять с к и п и д а р удивленно воскликнул он. Чудеса! Все точно как в тот раз. И с в и с т у л ь к а на полу, и запах скипидара. Нет, это самая таинственная тайна из всех, какие я встречал в своей жизни. п а т т и я думаю, это не улика, но все-таки посмотри. б е т т и показал на камешек возле дорожки. На нем отчетливо виднелась маленькая круглая капелька краски. п а т т и взглянул на находку. Да, не думаю, что это улика, сказал он, поднимая камень и разглядывая пятно. Наверное, это л ю к к а п н у л краской. Ты здесь красил с в о и с в и с т у л ь к и Люк? Ни разу. Решительно ответил Люк. Я всегда крашу в сарае, где хранятся банки с краской, а потом я не пользуюсь бежевым цветом. Я беру яркие цвета: красный, синий, зеленый. Вряд ли это улика, заключил Фаття. Но на всякий случай спрятал камень в карман. В это время послышались шаги, и на дорожке показались леди Кенлинг, мисс Тримбл. Мисс Хармер и мистер Склокинг. Садовник важного шагивал впереди. Остальные были очень подавлены, а очки м и с с т и м б л от огорчения сваливались с носа каждые две секунды. Все по очереди заглядывали в клетку ч ь е о т о надеясь увидеть там принцессу. Вдруг мисс Хармер пронзительно вскрикнула. Что случилось? спросила леди Кэнлинг. Мисс Хармер показала на пол клетки. Что это? спросила она. Все столпились возле клетки. Ага, злорадно закричал Склокинг. Это же одна свистулька, которая делает люк. Интересно, как она туда попала. Мисс Хармер взяла ключи и открыла дверцу клетки. Склокинг вытащил свистульку и показал ее леди Кенлинг. Это твоя свистулька люк? спросила леди Кенлинг. Люк кивнул, а страх он побелел как мел. Четно б е д н я г л о м а л голову. Пытаясь понять, как принцесса могла опять пропасть у него из-под носа и как его свистулька могла оказаться в клетке, у каждого из нас есть свистульки, которые д е л а е т люк, сказал Фати, вытаскивая свою из кармана. Он дарит их всем подряд. Та, что оказалась в клетке, могла быть одной из тех, что он подарил кому нибудь. Но как она очутилась в клетке? Удивленно покачал а головой леди Кэндлинг. Адам, это ясно, как дважды два. Мешался Склокинг. Этот парень залез в клетку, чтобы взять кошку, точно так же, как он проделал это в прошлый раз, и сам не заметил, как случайно о бронил свистульку. Потом он запер дверцу, ключ положил на место и скрылся вместе с принцессой. Я даже не знаю, где хранятся ключи, возразил Люк. Они всегда у меня в кармане, сказала мисс Хармер. А когда у меня выходной, я о т даю ключи мистеру Склокингу. А вы где их храните, Склокинг? д е р ж у их у себя в кармане точно так же, как и вы, ответил садовник. Но как раз сегодня днем я оставил куртку где-то здесь, так что л ю г легко мог взять ключи. п о м е н я й т е мое слово, принцесс он спрятал где-то поблизости, ч т о б потом, улучив момент, незаметно вынести из сада. Я ж е говорил вам, мадам, и напрасно приняли э то парни обратно. И я не ошибся, сколько раз я говорил мистеру Гунну. Меня не интересует, что вы говорили мистеру г у н у п р е р в а л а его леди Кенлинг. Думаю, на сей раз мы обойдемся без него и обратимся напрямую к инспектору д ж е н к с у Надо немедленно позвонить ему. Дети очень обрадовались, услышав, что леди Кенлинг хочет сообщить обо всем инспектору. Но его, к сожалению, не оказалось на месте, так что пришлось уже вызвать мистера Гуна, который не замедлил явиться. Раздуваясь от важности, он принялся за поиски улик и допрос свидетелей. Для начала он недоверчиво оглядел пятерых сыщиков, потом обследовал кошачий домик, словно рассчитывая снова обнаружить в нем м о р е у л и к Однако на этот раз ничего не нашел, кроме свистульки люка, которую вручила ему леди Кенлинг. А вы на сей раз что-нибудь нашли? – спросил Анук р а ну з о й д с ь у ф а т т и Только запах и еще камень с п я т н о м краски, – ляпнула Бетси. Ребята дружно обернулись к ней, так свирепо уставились на нее, что б ы н е ш к а чуть не бросился н а у т ю к Запах, с недоумением переспросил мистер Гун. И камень с пятном краски, вы что, надумали опять обвести меня вокруг пальца? Больше никаких леденцов, лент шнурков, запахов и раскрашенных камней хватит. Подобные улики можете приберечь для себя. И зарубите себе на носу. Я уже вас предупреждал, что если вы будете мешать следствию. Вас ждут серьезные неприятности, понятно? С этими словами мистер Гун развернулся и ушел, а ребята поспешили перелезть через забор и уселись на траве, чтобы обсудить все случившееся. б е т т и сколько раз тебе говорить, думаешь, что говоришь? воскликнул Пип. Ты в своем уме? Это же надо взять и рассказать ануку, р а ну -ка з о й д и с ь какие мы обнаружили улики. Наверное, наверное, не в своем уме, схлипнула Бетси. Я не хотела, сама не пойму, как это у меня выскочило. Ладно, не расстраивайся, Бетси. Успокоил девочку Фатя. Наш славный детектив все равно не обратил на это внимания. Если это действительно в а ж н ы е улейки, гон нам не помеха. Не переживай. Да. Таинственное это дело. Задумалась Дези. Дело о пропавшей кошке. Интересно, куда и как она исчезла. Хотела бы я знать.